Глава 23. Момент истины «Это что, шутка?» – вырвалась Уэн. Полуулыбка на ее лице приобрела глуповатое выражение. «Какая к черту шутка? Фауст на связи! Реально!» – сказал Барнс и, махнув рукой, бросился обратно. Мы переглянулись. «Беги туда, я догоню». «Ладно», – рассеянно кивнула Анна и решительно бросилась к выходу. Ну а я с некоторым трудом поднялся с кровати, немного размял спину, затем ноги. Справа в открытом шкафу висел оранжевый комбинезон. К черту, что не мой размер. Натянул, поправил, сойдет. Вышел из помещения и только сейчас понял, что не знаю, куда идти. Справа и слева был один прямой коридор, да к тому же еще и плохо освещенный. бабуиным. Прислушался, вроде слева какой-то шум голоса, двинулся туда. Длинный бетонный коридор, по которому я двигался, делился на две зоны, жилую и специальную. И если с первой все было ясно, то для чего предназначалась вторая, осталась для меня загадкой. То, что бункер непростой, было и так понятно, но сейчас меня это не интересовало. Я добрался до конца коридора, насчитал аж 12 гермодверей, затем выбрался в какое-то широкое фойе. Почти сразу определил, что я пришел по нужному адресу. Справа из приоткрытой двери доносились возбужденные голоса и какая-то возня. Я еще не разобрал слов, но сразу понял, что есть проблемы. А несколькими секундами спустя... «Нас 19 человек, двое раненых, нужна срочная эвакуация!» «Да чтоб тебя, опять не работает!» Майор был крайне недоволен, связь была откровенно паршивой. Я стремительно вошел внутрь узла связи, и стал свидетелем того, как Ратлер яростно отшвырнул в сторону микрофон. Его багровое лицо говорило о том, что он очень зол. Что такое? Ратлер обернулся, быстро смерил меня взглядом, отвернулся. Связь есть, но отвратительная. За последние семь минут несколько обрывов. Нас почти не слышат, мы тоже частично. Я подошел ближе, осмотрелся. У пульта сидел незнакомый мужик, не похожий на десантника явно кто-то из спасенных колонистов. Он прижал к правому уху наушник и внимательно слушал одновременно усердно вертя какие-то ползунки и регуляторы. Сам Ратлер тоже периодически дергал то один то другой элемент подстройки, слушал и злился. Ну а сейчас ничего, без толку. Пробуй снова. Анна стояла слева а рядом Барнс и Ферт, сзади еще двое десантников с оружием в руках. Все превратились в слух. Из монитора иногда вырывались отдельные слова, искаженные помехами. «Да когда же это дерьмо закончится? Заберет нас отсюда кто-нибудь? Будь проклята эта сраная Калипсо!» — процедил кто-то из десантников. Связист внезапно хлопнул себя по лбу, бросил на стол наушники и решительно полез под пульт. Что-то там выдернул, скрутил провода, вставил, выругался, снова открутил. Наружу вылетел какой-то элемент. Пара минут и вспотевший связист вылез обратно. Ратлер смотрел на него с немым вопросом, мол, ну что? Сейчас проверим, вырубил всю защиту. А это разумно. А кто нас здесь перехватит? И вдруг... «Ратлер, твою мать! Связь мне наладили, живо!» Это был голос разъяренного тангера. «Полковник, слышу вас!» Майор снова схватился за микрофон. «Ратлер, что у вас за дерьмо происходит?» где мои десантные группы неожиданно из эфира разом пропали все шумы и помехи связь мгновенно стала просто идеальной докладываю на спутнике красный код повторяю красный код нужно срочно передать на землю все спустившиеся десантные группы разбиты транспорта нет нужна срочная эвакуация нас девятнадцать человек двое раненых координаты э квадрат е точка семнадцать а бункер альфа В ответ тишина, Ратлер уже собирался повторить доклад, но Тангер ответил сам. «Понял тебя, майор», — голос Тангера резко изменился. «Держитесь, в течение часа будет транспортный бот». «Майор, ты понимаешь, что красный кот — это высший уровень опасности?» «Я в курсе», — перебил его Ратлер. «Угроза вторжения враждебной формы жизни, военный потенциал противника крайне высок, связь снова оборвалась». «Да твою-то мать долбаная связь!» «Сколько еще я буду с ней?» Далее, в весьма нецензурной форме, майор упомянул разработчиков узла связи, пожелав им заниматься сексом со своими задницами. «Вряд ли они тут причем, выдохнул Барнс. «Это все генерируемые пришельцами электромагнитные поля. Их природа и плотность совсем не такие, как мы себе представляем. Может, это вообще не поля, а что-то на них похожее?» Ратлер никак не отреагировал, он просто стоял, пялился в одну точку и шумно дышал. Желестой рукой он сжимал микрофон до тех пор, пока корпус не треснул. Наконец-то он ответил. Сигнал передан, скоро будет борт, оповестить всех, подготовить раненых к эвакуации. Всем быть в боевой готовности, у нас один час. А, ну наконец-то! Ферта облегченно выдохнул и, обернувшись к Барнсу, радостно хлопнул его по плечу если ничего не случится поднимемся на орбиту а там просто подождем пока сюда прибудет флот федерации и тогда ударим всей мощью земли еще немного задумчиво пробормотал барнс так вы двое проверьте периметр осмотрите воздух ратлер резко обернулся хмуро глянул на десантников чую что то здесь не так и я быстро сообразил что именно встревожило майора Почти все уже выжившие знали, что пришельцы каким-то образом определяют, есть ли люди на поверхности спутника и где именно. Не может быть, что после нашего дерзкого побега нас просто взяли и отпустили с миром на все четыре стороны. Майор, а как далеко от портала мы находимся, поинтересовался я. Чуть больше часа езды. Ясно, думаю, никого не удивлю, но они наверняка знают, где мы, И дай бог, что к тому времени, когда они явятся сюда, нас здесь уже не будет. Ратлер задумчиво покачал головой, осмотрелся. Барн, Сферт и остальные бросились на выход. Внутри помещения остался только сам Ратлер, связист и мы с Анной. «А где Крейн?» – спросил я, заметив, что старика нигде нет. «В лаборатории. Ну, точнее, это он ее так называет. Одержим какой-то вакциной. Не знаю, но он что-то плел про особые способности». Я кивнул и направился к выходу. Энн вызвалась меня проводить, а заодно помочь привести в рабочее состояние несколько стандартных бронекостюмов. Здесь были обнаружены модифицированные скауты, которые очень помогли бы в случае реального появления пришельцев. А я почти не сомневался в том, что они нагрянут. «Док, ты здесь?» — громко спросил я, заглянув внутрь плохо освещенного помещения. Где-то в глубине лаборатории что-то упало, разбилось послышался изощренный мат. «А, чего надо?» «Док, сюда летит наш транспорт, скоро мы сможем покинуть Калипсо, а там флот Федерации». «Да-да», — бесцеремонно перебил меня Крейн. «Как я и говорил, весь флот — это куча консервных банок. Все имеющееся вооружение не подходит для сражения с таким серьезным противником». Я промолчал. «Знаешь, Алекс, когда мы бежали, я не поленился и подсчитал». «Сколько времени понадобится, чтобы эти зеленые уроды раздолбали танк?» Док возбужденно вытаращил глаза. «Причем, прошу заметить, это был новейший прототип!» Я мгновенно сообразил, куда он клонит. «Так вот, они разобрали его за 47 секунд. Хорошо, что он был на дистанционном управлении, и внутри никого не было. Алекс, 47 секунд! Что, по-твоему, может выставить Федерация Фазеры?» «Плазменное оружие, которое толком только здесь и удалось реализовать. Термоядерные бомбы. Ха!» «И какой вывод?» Крейн цокнул языком, недовольно отвернулся. Затем махнул нам обоим рукой. В дальней части лаборатории обнаружились столы, на которых было полно разобранного на части оборудования, безумные мотки проводов, в которых можно было спрятать собаку. Какие-то колбы, перегонные кубы. «Я такого не видел уже давно, но это явно не смущало Дока. А в самом углу стоял большой автоклав, заполненный розоватой жидкостью, внутри которой плавало тело человека. К его лысой голове были подключены пучки разноцветных проводов и какое-то подобие разобранного на отдельной части шлема. «Док, ты с ума сошел? Ты что, ставишь эксперименты на людях?» – ужаснулись мы с Анной. «Ай, спокойно!» – нетерпеливо отмахнулся Крейн, выставив перед собой ладони. «Он мертв, хотя мозг еще функционирует на 20%. Знаете, кто это?» Я лишь вопросительно пожал плечами и хмыкнул. У Энн реакция была примерно такой же. «Я что, маньяк?» – оскорбился док, догадавшись по нашим лицам. «Нет. А вообще, это одна из жертв ментального контакта с псиоником». После этих сеансов связи мозг человека как будто бы выгорает. Он еще жив, но человек обречен. И? Так вот, посадив в автоклав такого выгоревшего, я наткнулся на поразительную вещь. Мозг, словно носитель, записал часть прошедшей через себя информации в себя. Это как отпечаток. Если его изучить, мы можем получить еще больше информации о всевозможностях. Я специально вытащил тело этого парня, потому что... «В общем, теория подтвердилась». «И что ты выяснил?» «Кое-что интересное. Но пока я не готов это озвучить. Нужно проверить». «Так в чем же дело?» Я начал нервничать. Крейн замялся, виновато опустил подбородок вниз. Почесал бионическим пальцем отросшую бородку. «Ну, нужен доброволец». Он указал на стол, на поверхности которого стоял лабораторный стенд с держателем для четырех небольших колбочек с красной жидкостью. Они были темнее той, что он вколол мне ранее. «Я все понял. Этот зацикленный на пси-способностях безумец предлагает мне испробовать его вакцину? Опять?» «Нет, только не снова. Стоп, нет!» «А почему нет?» — взвился Крейн, так, словно я его чем-то оскорбил. «У тебя уже есть первоначальные навыки, и они совершенно неожиданные. Конечно, есть вероятность, что они заблокируют друг друга, Возникнет конфликт и произойдет обширное кровоизлияние в мозг, но шанс относительно мал, всего двадцать шесть процентов. Обдолбанные бабуины вырвалось у меня, всего-то двадцать шесть процентов, вот и я говорю немного же. Док не понял моего сарказма, решив, что я разделил его точку зрения. Да ни хрена подобного! Улыбку с лица Крейна как рукой стерла, он тут же надулся. Без меня, отрезал я и, развернувшись, уже собирался уйти, как вдруг по бункеру прокатился напряженный голос Ратлера. «Всем приготовиться к бою! У нас гости!» Э, ну вот», — опустил руки док. Выругался я и, забыв про Крейна, бегом бросился к лежащим в соседнем помещении с Кафом. Анна рванула за мной, а док, бормоча себе под нос какую-то ерунду, снова полез в пучок проводов. «Мне хватило минуты, чтобы понять...» Все скафы оказались оснятыми батареями, поэтому приводить их в рабочее состояние времени не было. Да и толку от них немного. Раз зеленые уроды могут блокировать всю электронику, какой смысл использовать броню? Знаем, проходили. Энн, за мной. Мы бегом бросились к выходу. Бункер оказался довольно большим и имел два выхода. У основного как раз и организовывалась оборона, а запасной вел куда-то в горы. Выбравшись на поверхность, мы заметили, что бойцы Ратлера и выжившие колонисты поработали на славу. Здесь уже стояло четыре активных циклопа, один гром и два легких танка. На стене пряталась пара снайперов, гренадеры готовили минометы, найденные в арсенале, а остальные вооружались чем могли. Мне тоже перепала штурмовая импульсная винтовка с компьютерным модулем наведения. Грубо говоря, теоретически она била во все, что не похоже на человека. Энн вооружилась аналогичным образом. У главных ворот стояли ящики с СТ-гранатами и дымовыми шашками. Ратлер раздавал последние указания, держа в руках четырехзарядную ракетницу. «Что, гости, майор?» — попытался пошутить я, хотя обстановка совсем не располагала. «Алекс, дуй к Барнсу, туда!» «Где твари?» «Забирайся на вышку, увидишь!» «Когда я забрался на сторожевую башню, я охренел!» К бункеру через горы вела узкая дорога, прокатанная тяжелой техникой. Сейчас почти вся она была забита приближающимися охотниками или тягами. Чуть поодаль, расталкивая в сторону мелкую живность, перли бронированные раки. А над ними кружили три корабля пришельцев, вроде того, на котором мне уже довелось полетать. Они пока не приближались, но это было делом времени, и его у нас не было. «Сейчас полезут», — нахмурился Барнс. «Много собралось». «Не знаю». Он осмотрел рыжее небо, но никаких признаков приближающегося транспортника с Фауста пока не было. И это накаляло обстановку еще больше. Здесь собралось 18 человек, за исключением Крейна, у которых в головах уже прочно сидела мысль о том, что за ними летит помощь. А тут надежду о спасении разом перечеркивала орда инопланетных тварей, готовых сожрать каждого из нас без всякой жалости они постепенно приближались. «Триста метров!» «Приготовиться!» – заорал Ратлер. «Огонь по моей команде!» Часы тикали все быстрее, но момент неумолимо растягивался. Каждый был готов выжать спусковой крючок и накрыть огнем всю эту дрянь. «Расстояние двести пятьдесят метров!» «Ждать!» «Двести метров!» И вдруг истошный крик Анны прокатился над оградой. «О, черт! Глядите!» Высоко в небе, на низкой орбите между густых желтовато-коричневых облаков был различим корпус огромного корабля, входящего в атмосферу Калипса, в нескольких десятках километров от базы. Это был Фауст. Даже отсюда невооруженным глазом было видно, что в корпусе крейсера зияют огромные, пылающие огнем дыры, из которых валил черный дым. От крейсера отваливались отдельные фрагменты, горящие куски обшивки. «Вот дерьмо!» — судорожно выдохнул Барнс, грохнув прикладом по колонне. «Вырвалось у меня». Конец книги. Читал Вадим Пугачев.